4. Виолетта Нокс, ныне миссис Рональд о р е н д ж е р родилась в 1940-м и поселилась у нас в 1957 году. Она была и все еще остается 10 лет спустя обворожительной белокурой англичанкой с кукольными глазами, розовой кожей и обтянутым твидом задком, Однако такие эскизы более не способны, к сожалению, возбудить мою фантазию. Ей было доверено перепечатать на машинке манускрипт этих мемуаров, истинной отрады моего последнего, без сомнения, десятилетия жизни. Добрая дочь и еще более добрая сестра и кузина, она в продолжении десяти лет содержала детей своей матери от двух браков, кроме того, откладывала кое-что». Я п л а т и л ей щедрое помесячное жалование, хорошо понимая, что мне следует заручиться невозмутимым молчанием со стороны озадаченной послушной девушки. Ада звала ее фиалочкой и позволяла себе роскошь любоваться ее камеевой шейкой, розовыми ноздрями и светлым хвостиком. Случалось, за обедом, потягивая ликер, моя Ада оглядывала мою машинистку большую любительницу Ку-Антроу, долгим мечтательным взглядом, а потом шибко-шибко чмокала ее в рдяную щечку. Положение могло бы сделаться намного более сложным, если бы возникло двадцатью годами ранее. Не знаю, почему я посчитал нужным посвятить столько места седым волосам и обвисшему органу, почтенного господина Вина, распутники неисправимы. е Они горят, испускают несколько последних зеленых искр и гаснут. Самоисследователю и его верной спутнице следовало бы уделить намного больше внимания невероятному интеллектуальному подъему, творческому взрыву, произошедшему в мозгу этого странного, одинокого и довольно гадкого столетнего старика. Возгласы «нет, нет» в университетских сестринских редакторских скобках. Еще яростнее, чем когда-либо, он ненавидел все виды и формы поддельного искусства, от кричащих банальностей мусорной скульптуры до выделенных курсивом пассажей, в которых претенциозный романист изливает потоки сознания своего дружка-героя. С еще меньшей, чем прежде, терпимостью он относился к Зиговой г синьи МДМД «Школе психиатрии». Следующим эпохальным признанием е е основателя в студенческие годы я сделался дефлоратором, потому что провалил экзамен по ботанике. Ван п р е д в а р и л как эпиграфом одну из последних своих научных статей. 1959 год. Фарс групповой терапии при сексуальной дезадаптации самый разрушительный разгром из всех, п р и н е с ш и й автору полное удовлетворение. Союз брачных консультантов и катарсистов, грозился вчинить иск, но позже почел за лучшее отступить. Фиалочка стучит в дверь библиотеки и пропускает пухлого, приземистого при галстуке бабочки господина Оранжера, к о т о р а я замирает на пороге, щелкает каблуками... И когда грузный отшельник оборачивается, неловко взмахнув своей бобриковой мантией, устремляется вперед чуть ли не рысью, не столько для того, чтобы мастерским хлопком остановить лавину исписанных страниц, которую локоть великого человека подтолкнул к обрушению со склона аналоя, сколько желая выразить рьяность своего преклонения. Ада, занимавшая себя переводами, Для оранжеровых изданий «Анрегард», «Грибоедова» на английский и французский, й б а д л е р а на английский и русский и «Джона Шейда» на русский и французский, нередко читала Ванну глубоким голосом медиума опубликованные версии, созданные другими старателями на этом прииске на и т и Английские стихотворные переводы особенно часто вызывали у Вана гротескную ухмылку, придававшую его лицу, когда он был без зубных протезов разительное сходство с комической маской греческого театра. Он не мог сказать, что отвращало его сильнее. Благонамеренная посредственность, чьи попытки верно передать оригинал проваливаются из-за отсутствия художественного чутья и нелепых ошибок в толковании текста. Или профессиональный поэт, украшающий беззащитного мертвого автора собственными домыслами. Здесь б а к и н ы там интимные части. Прием, который тонко маскирует невежество, перелагателя по отношению к языку оригинала смешением сучков неуместной учености с задоринками цветистой имитации. Когда в один из полудней 1957 года Ада господин Оранжер, прирожденный катализатор планов Иван, обсуждали эти материи, только что вышла написанная Ваном и Адой «Информация и форма». Наш старый полемист вдруг осознал, что все его опубликованные сочинения, даже такие крайне узкие и темные труды, как «Самоубийство и здравомыслие» 1912, «Компиталия» 1921, «Когда психиатр не может уснуть» 1932, если привести лишь некоторые из них, представляют собой... не э п и с т е м о л о г и ч е с к и е задачи, поставленные себе крупным ученым, но живые и задиристые опыты по части изящной словесности. Его спросили, отчего же в таком случае он не даст себе волю и не изберет просторной игровой площадки для состязания между вдохновением и замыслом? Итак, слово за слово, переходя от одного к другому, пришли к тому, что он напишет мемуары, которые будут изданы после его смерти. Писателем он был очень медленным. Потребовалось шесть лет, чтобы подготовить и продиктовать мисс Нокс первый черновик, после чего он исправил типоскрипт, полностью переписал его от руки — 1 9 6 3 1 9 6 5 и вновь продиктовал всю штуку неутомимой Виолетти, чьи прелестные пальчики отстукали окончательную версию в 1967 году. Э, П, И. Отчего О? Милая моя.